Как рисовать картины «Чайшу Уметь сосредоточиться. Есть разница между хорошей картиной и еще одной подделкой, отображающей мир, в котором их и так полным-полно. Элизабет Ислейк не знала себе равных, когда дело доходило до умения сосредотачиваться. Помните, она в прямом смысле этого слова вырисовывала себя в этот мир. И когда голос, селившийся в новин, рассказал ей о сокровищах, Она сосредоточилась и нарисовала их разбросанным по песочному дну залива. А как только шторм вытащил их из песка, это восхитительная россыпь оказалась на столь малой глубине, что в середине дня солнечные лучи могли отражаться от драгоценных вещичек и посыпать посылать зайчики поверхности воды. Она хотела порадовать папочку, а ей самой требовалась только фарфоровая кукла. Папочка говорит, любая кукла твоя, Своя — это законное вознаграждение, и да поможет ему за это Бог. Она до пухлых коленок вошла вместе с ним в воду, указывая и говоря, «А не там, плыви, пока я не скажу стоп». Она осталась на месте, а он двинулся дальше, за спиной плюхнулся в воду. Ей показалось, что ласт у него размером с маленькую весельную лодку. Позже она их такими и нарисовала. Он в маску, прополоскал ее и надел. Ставил в рот загубник дыхательной трубки, поплыл в залитую солнцем синеву, лицом вниз. Его тело сливалось движущимися бликами, которые превращали зеркальные волосы в золото. «Я всё это знаю!» Что-то нарисовала Элизабет, что-то я. «Я выигрываю, ты выигрываешь!» Она стояла по коленам в воде, зажатой подмышкой на вин, наблюдая, а потом до мельдо же как бы волны и девочку с ног. Криками вернула ее на теннисный берег. Так они называли это место. Они постояли рядом. Элизабет крикнула Джону «Стоп!». Они увидели, как ласты поднялись над водой, и он нырнул в первый раз. Находились они под водой секунд сорок. Появился фонтан. Брызг выпрыгнул загубник. Он говорит «Будь я проклят, если там что-то не лежит». А вернувшись к маленькой липиде, Он обнимает ее, обнимает, обнимает ее. Я это знал. Я это рисовал. Вместе с красной корзиной для пикника на одеяле, который лежал неподалеку, и гарпунным пистолетом на крышке корзины. Он снова ушел в воду и на этот раз вернулся с грудой старинных вещей, которые прижимал к груди. Потом он вновь пользовался корзиной, с которой няня Мельда ездила на рынок. Со свинцовым грузом на дне. Магазина легче уходила под воду. Еще позднее появился газетный фотоснимок, добытый из-под воды вещи, сокровища, лежащие перед улыбающимся Джоном Ислойком и его талантливой, имеющий яростно сосредотачиваться дочерью. Но фарфоровой куклы на этом фотоснимке нет, потому что фарфоровая кукла нечто особенное. Она принадлежала Либит, ее законное вознаграждение. Именно эта кукла-тварь вела Тесси и лола до смерти. Она создала большого мальчика. В какой степени Элизабет приложила к этому руку? Кто был художником, а кто чистым холстом? На некоторые вопросы убедительных ответов я так не нашел. Но сам рисовал и знаю, когда дело касается живописи, вполне уместно перефразировать лучше Если очень уж сосредоточиться, сосредоточение поглосят себя. Иной раз и навсегда.